Днем из больницы доктор направился на своей «Тойоте» к студенческой улице, оставил машину на углу и пешком дошел до калитки дома номер 8. Сквозь яблоневые ветки он увидел в глубине двора очень полную женщину в цветастом сарафане. Она развешивала белье на веревках. «Здравствуйте», — позвал ее доктор, — «скажите, пожалуйста».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 «А вам она зачем?» Маленькие быстрые глазки окинули доктора с ног до головы жадным, подозрительным взглядом. «То есть она вам заплатила вперед?» «Стало быть, уезжать не собиралась, а потом неожиданно уехала?» Проигнорировав вопрос хозяйки, уточнил доктор. «А вы кто ей будете?» Хозяйка, в свою очередь, не желала отвечать доктору. Секунду подумав,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 «Так, знай свое место, бандитский эскулаб. Он развернул машину и направился к синевшим вдали горам. «В доме, где все происходило, меня не было», — рассуждал доктор, переезжая границу у реки Чандры. «Я близко к дому не подходил. Госпиталь на другом конце села. Я даже не знал, кто к ним приехал и зачем».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 «Не обижайся, доктор!» — подал голос чеченец. «Я таким цветом никогда раньше не мочился. Вот и решил тебе показать». «Конечно. Чтобы мочиться гранатовым соком, надо его не меньше трех литров выхлебывать в день. Все, Аслан, сок отменяется, а то придется тебе сюда психотерапевта вызывать».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 объяснила Маша как можно спокойнее. «В Москве живешь?» Она кивнула. «Почему не могла позвонить, чтобы тебе прислали деньги?» «Мне прислали, но здесь на почте переводы не выплачивают». «Почему ехала в другую сторону?» «Как в другую сторону?» — опишила Маша. «Мне сказали поезд Орла». «Кто сказал?»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 На Машу напало тупое оцепенение. Она уже устала сидеть. Ноги затекли. Соднились царапанные ладони и разбитая коленка. А разбойники жили своей разбойничей жизнью. И на бедную несчастную девочку, казалось, не обращали никакого внимания. Она попыталась тихонько встать. Даже сделала шаг, где верино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 Услыхал разговор двух боевиков-чеченцев. Ахмед звонил с поста только что. Сказал, девчонку задержали? Русскую. На товарнике ехала. Молодая, девятнадцать лет. И чего? Не знают. Выясняют пока. А сама что говорит? Говорит, деньги у нее украли.